Сцена пятнадцатая. Данте и Колумба заткнули Андреаса рот примерно так же, как это сделала бы сама Гельцине. Запихнули ему в рот носок Данте и заклеили губы скотчем. Оставив его на двуспальной кровати, они вернулись в кабинет, чтобы обсудить свои планы. В саду, не подозревая о случившемся двумя этажами выше, прибирались после вчерашней вечеринки официанты. «Что думаешь?» «Есть в его словах хоть капля правды?» — спросила Колумба. «Без понятия. Он социопат. Такие, как он, лгут с удивительной легкостью и способны даже пройти проверку на детекторе лжи». «Ты лучше детектора лжи». «Да и Гильтинэм недалеко. Представь, как она дергала за ниточки недоумков, которые сняли видеоролик, не говоря уже об охраннике СРТ, и об Андреасе». Она пришла к нему в дом, чтобы от него избавиться, но тут же передумала и переманила его на свою сторону. Гельтине мгновенно поняла, что он способен на убийство и, вероятно, уже убивал. Если что-то из его рассказа правда, то покойник родом из России. Тебе не кажется, что попахивает холодной войной? Те времена давно прошли, к тому же Гильтене тогда была еще ребенком. Мне показался более интересным тот факт, что она больна или ранена. Ее образ гвоздем застрял в памяти Коломбы. Безобразная мумия. Как она появляется на улице в таком виде? Данте закурил очередную сигарету и снова вспомнил аромат апельсинов, исходящий от картонной коробки, и перчатки, которые он нашел рядом с трупом Юсефа. Должно быть, так пахли лекарства гельтине, мазь или антисептик. Узнав происхождение запаха, он бы узнал больше и о ней. «Ее поступки как-то связаны с болезнью», — сказал он. «Но я пока не понимаю, каким образом». «Возможно, как и убитому ей мужчине, Гельтены осталось всего несколько месяцев жизни, и она хочет отправить своих жертв в ад раньше, чем попадет туда сама. Среди погибших в поезде были смертельно больные?» «Нет». «Кажется, я читала, что год назад пиарщица принесла операцию по удалению опухоли груди», Но ко времени теракта она поправилась. «Русских среди них тоже не было. Значит, пока никакой связи». Вдавив окурок в переполненную пепельницу, Данте закурил новую сигарету. «Андреас прав насчет того, что мы не сможем сдать его полиции?» — спросил он, меняя тему. «Хочешь отправиться в полицию с историей о том, как нас распорядилось убить женщина в резиновой маске?» «Нет, ну и отпускать его я тоже не хочу». Значит, остается только убийство и расчленение? Только дождись, пока я выйду. Меня пугает вид крови. Пусть пока побудет у нас. Я тоже не в восторге от идеи отпустить его на все четыре стороны. Не говоря уже о том, что он может предупредить о наших планах Гильтине. На столе в кабинете зазвонил телефон, и оба вздрогнули. «Думаешь, кто-то слышал шум и поднимается к нам, чтобы узнать, в чем дело?» побледнев, спросил Данте. «Даже не шути так!» Коломба дрожащей рукой подняла трубку, но, к счастью, на другом конце провода зазвучал дружеский голос. Звонила Бригита. «Я тебя разбудила?» — спросила девушка. Прежде чем ответить, Коломба дождалась, пока сердце перестанет бешено колотиться во всем теле. «Нет». «Извини, но у меня закончилась смена, и я хотела поговорить с тобой перед сном». «Молодец, что позвонила». «Ты узнала что-то новое?» «Имя человека, который должен был установить камеры в клубе брата. Его зовут Хайнихен. Друг сказал мне, что он пенсионер и перебивается случайными подработками, и что он, скорее всего, был коллаборационистом». «Он сотрудничал со Штази?» — переспросила Коломба. Пара блуждающих нейронов в ее голове соединилась. Тогда ему, наверное, уже за шестьдесят. «Знаешь, я тоже так подумала» сказала Бригита. «Может, он и погиб с моим братом?» Мой друг сказал, что этот Хайнихен был не похож на пьяницу, но он вполне соответствует моему представлению об бывшем шпионе. «У тебя есть его номер?» «Я уже пыталась дозвониться, но никто не берет трубку. Но если ты за мной заедешь, можем прокатиться к его дому и все выяснить». «Думаю, идея не самая удачная. Речь идет о моем брате, и потом...» «Ты не говоришь по-немецки? Так ведь?» «Так». Бригита сообщила, куда за ней заехать, но перед уходом на Колумбу легла тягостная обязанность отвести Андреаса в туалет. Ей пришлось пристегнуть толстяка к батареи и через приоткрытую дверь наблюдать, как он опорожняет мочевой пузырь. Когда он закончил, она снова вошла в ванную и приставила к его голове пистолет. «Ты правда способна хладнокровно меня пристрелить?» — спросил журналист со спущенными трусами, глядя на нее. Его полускрытый огромным брюхом пенис напоминал розовый стебелек. — Одевайся и пошевеливайся. — Если бы накануне стояла моя жизнь, я бы с радостью поглядел, что ты сделаешь, если я не подчинюсь. Андреас поднялся и натянул трусы. — Если ты меня освободишь, я смогу вымыть руки. Колумба отцепила его от батареи, но тут же защелкнуло наручники на его запястьях спереди. «И так справишься. А если я закричу?» «Ты давно мог это сделать. Может, ты и прав, что посадить тебя я не смогу, но и скандал вряд ли тебе на руку. Ты же звезда, верно?» Андреас уставился ей в глаза, и выдержать его взгляд стоило Коломбе немалых усилий. «Я молчал не поэтому, а потому что мы с тобой по одну сторону». Рано или поздно ты поймешь, что я тебе нужен. Он вымыл руки, попросил попить, и Данта дал ему кружку пива с четырьмя растолченными таблетками триазолама. Такая доза могла завалить даже бегемота. «В следующий раз используйте что-нибудь с менее поганым вкусом», — сказал Андреас. Через полчаса он уже храпел. Коломба надела куртку и взяла ключи от автомобиля. Ты же не собираешься бросить меня с ним одного, правда? Спросил Данте. Думаешь, он может проснуться? Нет, ну а вдруг? Коломба невесело улыбнулась. Тогда беги.